Когда Кирилл Николаевич вышел из дому, взгляд его приостановился на водоразборной колонке, из крана которой, серебрясь на солнце и завиваясь, стекла струйка воды. Колонка стояла на углу через дорогу как раз против дома. Из Векова пользовались ею вместе с соседями по кварталам. И Кирилл Николаевич, конечно, сотни раз замечал ее, выходя на улицу. Но эта колонка имела для него некоторое особое значение, о чем он, пожалуй, никому не сказал бы, чтобы не вызвать на свой счет шуток. Достойный, хотя слегка устарелый прибор, воздвигнутый в интересах материальной культуры горожан, был отлит из чугуна в форме толстого знака вопроса, и к нему приспособлена была такая же чугунная ручка, выгнутая как запятая. Сооружение стояло на пятачке бетона, всегда мокрым, а у переднего края пятачка в черноземе вымыта была водою скважина, переходившая в канаву, которая извивалась вниз по улице поэта Жуковского, образуя между тротуаром и мостовой рубеж, живописно поросший травой и усеянный булыжником. Что-то лирическое слышалось в полязгивании ведер у колонки, в шуме наливаемой воды, и звуком этим, Мирно отвечал кудрявый уличный ландшафт с его липами, ясенями, простиравшими зелень над крутизной всего спуска от кладбищенской стены улицы Льва Толстого через перекрестки Гоголевской, Пушкинской к нижнему ярусу города. В семье Извековых эта местность звалась Литературным заповедником. Надя с матерью посмеивались над Тулой, говоря, что назвав именами писателей Старой Улицы, отцы города исчерпали свою любовь к литературе и оставили классикам XIX века самим заботиться о своей репутации в двадцатом. Извеков переносил насмешки с виду добродушно, хотя и не очень ему было по душе, и Сенадя в его присутствии, спрашивала подружек: Ну как, девочки? «Потопали по Жуковскому или по Тургеневу?» И те отвечали, «Все одно притопаем на колхозную». Великолепие писательских имен напоминало Извекову не только его прямую принадлежность к отцам города. Он сам облюбовал по приезде в Тулу литературный заповедник для своего жительства с семьей и выискал квартиру против водоразборной колонки. В тот год усталый от пережитого Он бродил по незнакомому городу, в котором ему предстояло жить и работать, бродил, потому что выдался ничем не занятый час, и противно было сидеть в гостинице. Неожиданно он остановился против гигантской липы в два обхвата, необычайно пышной красоты. Тень ее целиком накрывала длинный одноэтажный дом, крашенный по тесу темно-коричневой масляной краской. Дом был тоже не совсем обычный. Приземистый, с посаженными отдаль друг от друга тремя тройками окон, в резных наличниках и с разрисованными такой же резьбой старого вкуса воротами. Незадолго перед тем прошел дождь, и листва липы, краска дома, деревянные завитушки на нем, исклись влагой, а по размытым канавам улицы еще журчала вода, сверкая на белых голышах. Вдруг улица показалась Извекову очень похожей на саратовские родные волжские взвозы, где по таким же вымоинам, мостовых, бормочут дождевые потоки. И он подумал, а славно было бы поселиться в таком доме. С камушка на камушек он перешел дорогу, махнул через канаву под покров липы, но тут же и увидел, что поселиться в этом доме ему вряд ли удастся самым живым удивлением он прочитал на памятной доске, прилаженной к фасаду, что здесь родился писатель Глеб Успенский. Дом сразу приобрел новый интерес, и все вокруг стало вызывать к себе внимание и любопытство. Извеков пошел дальше в гору, и только теперь, изучая надписи на уличных углах, обнаружил, что бродит, как бы по-редкостному, нигде не бывалому конспекту истории русской литературы. Ему это представлялось занятным, и что еще неожиданнее для него было, это странная, но явно ощутимая уместность звучных писательских имен в приложении к этим улицам, не претендовавшим на что-нибудь знаменитое, показное или хотя бы щеголеватое. Не от это были самые простые, хранящие провинциальную свою неприхотливость, В большинстве бедные дома, построенные во фронт по линеечке, не только что не по росту, и больше в тесовых мундирах с дырями вместо отличий. И, однако, общая картина улиц, богатый убор деревьев, переживших век другой, живописные дворы с наполовину поглощенными землей заборами, картина была привлекательно уютной и уж без малейшего отклонения русской. То есть это и было решительно неизменявшаяся оболочка той самой жизни, той самой России XIX века, которые пели, любили, которые мучились, терзались и которые пророчили лучшую в мире долю создателей ее литературы. Чьи имена теперь прославлялись дощечками на перекрестках тульского историко-литературного удела. Само собой, только наружная оболочка жизни и только России XIX века. Оговорку эту сделал про себя из веков, сейчас же едва пришла мысль в голову, что о русской литературе, звавшей к обновлению жизни, надо было напоминать новой нашей эпохе как раз этими старыми улицами. Здесь уют и миловидность как-то даже внезапно сочетались с грозным предупреждением молодой России. «Смотри, как будто говорил наглядный музей прошлого, не переделаешь старинной матушке, вот так все и останется». Наверное, отцы города столь далеко и крепко не замахивались, думал позже не раз из веков, но получилось у них с этой смелой реформой очень внушительно. Именно тогда, в момент этих неожиданных впечатлений, из веков и подошел к водоразборной колонке, на самом углу улицы Жуковского и Гоголевской. Искра бежала струйкой и игривым винтом, вокруг своей оси отскакивая от бетона и яркими брызгами исчезая в скважине, где глубоко шумел мутный дождевой поток, несшийся по мостовой сверху. Бетон был раскрошен, и чугунная труба крючком вопросительного знака наклонилась вперед. Извеков решил отведать водице, нажал на ручку со всей осторожностью, но вода вдруг ринулась из крана мощной массой, как из пожарного рукава, и он отскочил в сторону. «Ага — Ага! — улыбнулся он, постукивая мокрыми сапогами по булыжнику. — Техника, однако, на высоте. Тут с этой техники началось раскрепощение пленной мысли Извекова, не дававший ему покоя после того случая с ним, который привел его в тулу. Он глянул своими мыслями не на то, что оставалось позади, а туда, куда ему надо было теперь идти. Он не только подумал, но с присущей ему телесной живостью ощутил, что хотя находится перед обстоятельствами, несравненно более стеснительными и мизерными, чем те, из каких его вырвали, и в каких он приучился действовать, но что он и в них отыщит свое рабочее увлечение, без которого не умел жить. Пока он тогдашним летом бродил по литературному заповеднику, ему встретились, дай бог, трое прохожих, да и то, что-то совсем малопримечательные, сонные, а за водой так никто и не подошел, сколько он не стоял у колонки только двое мальчишек прибежали со двора на двор, и кто-то улепетывал первым кричал на высочайшей ноте, а преследователь его грозно вертел над своей головой деревянным мечом татарского образца времен Куликова поля. Потом опять все заснуло. Дремотный темп идеально отвечал тихим декорациям кварталов возобновляя в памяти Извекова с детства запечатленную гармонию таких же солнечных улиц родного города, в такой же предобеденный безлюдный час. Сколько же годин минуло с его детской поры, и где запропастились двадцать лет революции, переворошившей, казалось, весь мир, если убереглись в целомудрии такие музеи закаулочного российского быта? Как же это за два-то десятилетия в городе, славном Истаре, мастерствами и гордо прозванном кузницей русского оружия, не дошли руки, чтобы развести водопроводные трубы по домам, флигелям, квартиркам, право же по-своему привлекательных уголков обок с городским центром? Неужели тут обретается такой замшелый народишка, что его осудили до конца света ходить по поводу с коромыслами, как на деревне? И что же, собственно, ты сам-то, премного уважаемый товарищ, совершил такого, чтобы до человека любимого упразднения коромысел дошли руки? Задавая себе этот вопрос. Из века в силу свойственного каждому инстинкта самооправдания, опять скользнул мыслю по своему прошлому, на котором поставлен был тогда крест, не по его воле. Получалось, что наработано было Кириллом Николаевичем за истекшие годы немало. Больше того, его работа и состояла как раз в замене всякого рода допотопных коромысел самыми новейшими орудиями. Из веков, конечно, не мог думать, что освобождение человека от неустройства старого быта произойдет прямо и сразу. Он был убежден, что тут неизбежна своеобразная стратегия, провести которую должна помочь методическая тактика. Стратегия состояла, так сказать, в большом заходе, тактика же в показательности примера. В эту свободную минуту размышлений... Из веков слегка, правда, но остановил внимание на том, что называется неравномерностью развития, на том, почему же получается, что в одном направлении все так быстро движется к лучшему, в другом несколько отстает, в третьем же не только хоть бы топталась на месте, но даже как следует и не стояло, а засасывалась своими забучими грунтами. Рассуждения о неравномерности развития были Извекову и прежде знакомы, однако здесь явилось в них одно звено, раньше им как бы пропускаемое. Существование старого быта для него было легко объяснимо как временное, но объяснение это вдруг показалось ему чересчур отвлеченным. Занятый всю жизнь делами большого стратегического захода, Из веков почти уже не примечал старого быта, как нечто грубо существующее. Это не значит, что он стал бы утверждать, будто все уже отличным образом переустроено. Наоборот, он чувствовал себя в разгаре переустройства. Но он строил непрерывно только новое, и отношение ко всему старому определялось для него одним словом «пережитки» то обстоятельство, что все новое неизбежно возникает из старого, означало для него не больше, чем для строящегося дворца, могут означать деревянные бараки, окружающие строительство, выстроится дворец, бараки будут снесены. Если, однако, сами бараки были не больше как пережитками, то такими, которые должны были бы легко убираться и без следа исчезать, едва только воздвигался дворец. Шутливо-горький лозунг, гласящий, что нет ничего более постоянного, чем временные сооружения, Извекову был ненавистен. Он хорошо знал, как прекрасное и могучее предприятие Обрастает за время своего возведения подсобными для строительства халупами хижинами, Как они облепляются дровяниками, курятниками, свинарниками, Как вся эта мусорная стихия бытования превращается в некую самость. И вот уже необозримо простерся на Косогоре ни людьми, ни богом, не спасаемый град, по которому ни пройти, ни проехать, который гниет, подчиняемой фанеркой, снова гниет, и о котором давно позабыли, что его строили за тем, чтобы сломать. Большим заходом стратегии был для Извекова всеобъемлющий дворец заложенной революцией и состоявший из тысяч строительств, которыми заняты были тысячи тысяч людей, и среди них из веков. Он поглощен был своим трудом как долей всеобщего. Он отдавал его с радостью то одному, то другому делу, быть может, крошечному, но необходимому для возведения дворца. И он так часто собирал и так часто сносил всяческие бараки вокруг своих дел, что само время ускорилось, укоротилось в его воображении. Но на этих тульских улицах, перед этой колонкой на перекрестке, он спросил себя, каково же должно быть исчисление, применяемое ко временности пережитков? Чем измеряется пропорция, в которой одни из них отмирают, а другие здравствуют? В каких цифрах выразится неравномерность развития, если сопоставить большой заход стратегии с тем фактом, что вот есть же уголки, где будто и не думают дотронуться до бабушкиного быта. Ну, цифры цифрами. А все-таки, неужели тут так и забыли, что пережитки надо искоренять? Выстроили бы один, что ли, восьмиэтажный дом, чтобы кругом понимали, куда идет развитие. Как же так без примера? Тактика показательности примера рисовалась из так же, как всем. Если, допустим, некий мир состоит из десяти условных единиц, то переустраивается сначала одна, а девять остальных ожидает очереди, проникаясь превосходством первой, и стремясь к тому наилучшему, что в ней наглядно воплотилось. И в теории, и по опыту, из находил метод примера жизненно полезным и лично работал всегда с необыкновенно искренним воодушевлением до полной самоотдачи над созданием примеров достойных всеобщего подражания. Тем более, между прочим, поразило его, когда он сам очутился в глазах многих, примером сомнительным, если даже не опасным. Путь примера, очевидно, неоспорим, но в нем таится коварство, редко замечаемое теми, кому выпадает счастье пользоваться превосходством первой уже переустроенной единицы. Они слишком поспешно и далеко уходят вперед от девяти других единиц, ожидающих в своей очереди быть переустроенными. Дойдя до этой точки рассуждений, извеков и ухватил звено, которое прежде от него ускользало. Не был ли он в самом деле счастливцем, увлеченным большой стратегией настолько, чтобы за возведением нового совсем упустить из виду одновременное существование старого? И еще, не утешился ли он на том, что уже пользуясь благами превосходного способа жизни, в то время как люди, продолжающие бытовать по закоулкам прабабушек, покуда только мысленно подготавливают себя к превосходству жизни, демонстрируемому как пример для всех. На последний вопрос из веков ответил категорически «нет». Он даже усмехнулся такому вопросу к себе. Нет, он никогда не удовольствовался бы тем, что может жить лучше других. Целью его была лучшая жизнь именно для других, для всех. Да и жил-то он сам очень просто, как научен был с детства матерью верой Никандровны, всегда обходившейся достатком школьной учительницы. Что же до вопроса об увлечении стратегии в ущерб тактики, то Извекову сразу пришла в голову готовое на такой случай понятие «противоречий». И можно было бы на этом все объясняющем слове поставить окончательную точку рассуждениям. Но он уже так настроился, что точка не получилась. Она не получилась, потому что Извеков не только рассуждал, но все время испытывал как бы сопротивление чувств ходу мысли. Мысль исходила из того что каким-то чудом уцелела нетронутой оболочка прошлого века, давно подлежащая замене оболочкой более совершенной, как того требует век настоящий. Но глаза, уши, дыхание из века не переставали впитывать с собой тончайшую жизнь, привольно разместившихся по улицам деревьев, журчание воды, по промоинам стоков, запахи орошенной дождем травы, холодок теней, кинутых домами на мостовую. Он нечаянно для себя одним влечением симпатии облюбовал угловой светлый отштукатуренный дом, второй его этаж с окнами, густо закрытыми листвой ясени, и маленький двор под нависью одинокого могучего дерева. Он не сказал себе, а почувствовал, тут мы будем жить с Саночкой, Надей и мамой. Он почувствовал также, что люди, испокон дней обитающие в этих заповедных кварталах, любят их, любят свои дворы, свои домишки, несмотря на великую их скромность. И что случись какая угроза всему этому человеческому гнездовищу, Обитатели его как один бросится грудью отстаивать от беды каждый закуток, ибо это есть не замененное ничем лучшим и потому единственное, что пока дано их любви. Надо было бы сносить, выкорчевывать пережившее свой век бытовое старье. Так выходило по рассуждениям из века, Но не совсем так выходило по его чувству, потому что он... К удивлению своему понял, что если уж второй раз облюбовывает себе здесь будущее жилье, значит, прельщает же его нечто в прабабушкином быту. Все равно ландшафт ли, воспоминания ли о волжских взвозах, или тишина, целительная для усталых нервов. Может быть, если бы отчаянию оказалось, что уже ни в каком захолустье, и никогда больше не встретишь подобного ласкового взору угла, то и пожалеешь, что он навечно ушел в небытие и не существует даже как памятник. Впрочем, из веков тотчас признал, что все-таки какой-нибудь восьмиэтажный пример тут водрузить следует, так как лирика лирикой, а дело делом. Выстроить многоэтажную громадину, пустить по улице для начала, скажем, один автобус, сфотографировать громадину с автобусом, напечатать фотографию в газете – это будет шаг. Рано или поздно, а с пережитками кончать надобно, и, пожалуй, если поздно, то будет плохо. Дело и заключается в скоростях, в соревновании скоростей, в расчете сил. Будет ли коромысло быто оттягивать плечи по-прежнему, или ослабить тягу, и скоро ли ослабит, как долго придется ждать? Вопрос был изрядно загадочный, но одно было в нем несомненно. Это то, что коромысло оттягивало плечи, и что из веков не придавало этому особого значения, поглощенный заботами большой стратегии. Очевидно, — сказал он себе общепринятым словом, — я таки оторвался от действительности. Противоречия это развитие не так уж бойко у нас изживаются. Это был момент, когда он ясно увидел свое дело, ожидающее его на новой работе, когда новая работа перестала казаться ему бедной по сравнению с той, что он выполнял прежде. И хотя он подумал насчет фотографии с одним автобусом, несколько иронически встреченные им в жизни фоторепортеры всегда выискивали для своих камер некий предмет прогрессивных достижений, чтобы щелкнуть его на переднем плане. Он с точностью теперь знал, что в корчевании старого быта и будет состоять его деятельность, которую на него возлагали в качестве наказания и который он сам считал тяжелым наказанием, пока не забрел на картинные Тульские улицы. Нельзя, конечно, сказать, что Извеков сделал для себя какое-нибудь открытие. Он и до этого момента хорошо понимал, в чем состоит обязанность заместителя председателя исполкома городского совета по коммунальному хозяйству. Но до сих пор он больше думал о том, что с этим внезапным назначением Он попадал, так сказать, в штрафные, что его возвратили более или менее в исходное положение, потому что ровно 18 лет назад он тоже работал в городском исполкоме. Поэтому момент был важен, так как мысль о наказании уступала место совсем иной. С чего же все-таки придется начинать, чтобы обуза старого быта живее уменьшалась, а новый помогал бы не столько фоторепортажу, сколько революции.